Глава 43. Я предлагаю тебе магию здесь и сейчас. Водянистый, подтаявший теленок выглядел самым безобидным из четверки. Он лежал угрюмым кусочком под углом клетки и не подавал видимых признаков жизни. «Наступлю на него с разбега, как в лужу», — решила я и взволнованно задышала. Сжала руки в кулаки и, больше не раздумывая ни единой секунды, бросилась к почти прозрачной твари — Закричала. Заметив, что я оказалась в непосредственной близости, существо окатило меня с ног до головы ледяным водопадом. За секунду промокла насквозь. Если выжать воду с одежды и волос, то накопилось бы достаточно влаги, чтобы собрать второго теленка. Но меня это не остановило. Решила идти до конца. Перетерпев, я сделала еще шаг в сторону клетки и тут же почувствовала, как тяжелая широкая волна откидывает меня назад. По голове и плечам шарахнул плотный водяной поток. Сильным течением меня намертво пригвоздило к полу. Я шалела, взглянула вверх и получила еще один холодный, мокрый удар по лицу. «Вот тебе и слабенький!» Еле откашлялась, выплевывая воду. Хлюпнула носом и, угрюмо поглядывая на клетку, подошла к огненному льву. Но не ради новой попытки дорваться до темницы. Боже упаси!» а чтобы хоть немного согреться, высушить рубаху и волосы. Не хватало еще умереть в расцвете лет от воспаления легких. Чтоб тебя!» – ругнулась я в сторону клетки и бочком приблизилась к сияющей и теплой шкуре стража. «А ты меня не трогай, погреюсь и уйду». Из темницы послышался зычный, сдавленный мужской хохот. «Вот дела!» «Теперь надо мной издевается не только зеленая чешуйчатая попа вредного игуана, но еще и живой труп». «Чего я вообще должна тебе верить?» – выпалила я в сторону клетки. «Может, ты специально меня дуришь ради развлечения? Если ты такой сильный колдун, который умеет раскрывать в других магию, то будь добр, убери с моего пути четырех стражей, и тогда я с большим удовольствием подойду к тебе». «Мне их не убрать. Видишь ли, я все еще живу только благодаря их силе». «Ну так просто отодвинь их в сторону, прикажи им магии не прикасаться ко мне». Я бойко перечисляла варианты решений, если ты, конечно, на самом деле маг. Хотя, если бы ты правда был колдуном, то создал бы для себя гору золота сам. Ты лжец и мошенник. Мужчина снова с грохотом расхохотался. Внутри меня больше нет колдовской мощи, но чтобы помочь тебе, магия не нужна. Готова ли ты пойти до конца, чтобы вернуть свою силу? Постижение магии предполагает путь опыт, который передается от одного колдуна к другому, но мне всегда нравились более быстрые и незатейливые решения. Я предлагаю тебе магию здесь и сейчас. Согласна ли ты? Я остро чувствовала подвох. Предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться, но, похоже, включало в себя небезопасные подпункты и сноски. «Чем я рискую?» – бросила в ответ. «Жизнью, конечно», – пробурчал узник. «Но ты рискуешь ей в любом случае. В ином раскладе тебе придется потратить жизнь на постижение магии, как и все остальные колдуны». Я тоскливо пискнула. Люцифер будто почувствовал сомнение внутри меня, высунул зеленую морду и размашисто кивнул чешуйчатой макушкой. «Первую попытку подобраться к тебе я уже совершила» люпнула носом и чуть не захлебнулась насмерть. «Дальше что?» Вторая попытка. Обыденно продолжил мужчина. Застонала в голос. «Наверняка это такие садистские игры у смертников, губить других людей». «Ладно», — хмуро брякнула я. «Еще одна попытка», — скомандовала сама себе. «Куда теперь?» Обвела стражей взглядом и снова остановилась на водянистом комочке понадеялась на эффект неожиданности. Какой дурак сует пальцы в розетку второй раз, если его уже однажды ударили током? Никакой. Только я, конечно. Водяной страж действительно не ожидал повторного набега. Я даже успела рассмотреть, как подтаявшая глыба льда впереди меня увеличивается в размере и превращается в беспощадное цунами. Пока страж поднимал волну, чтобы обрушить ее побольнее, я успела подскочить к прутьям клетки, Встала на носочки и уперто схватилась кончиками пальцев за одну из решеток. Почувствовала, как мою ладонь стиснули и подтянули на себя холодные костлявые пальцы и тут же получила ледяной волной по спине. Закричала больше от неожиданности, чем от боли, но следом уже голосила от сводящей тела мучительной судороги. Соседний пернатый сторож наотмашь шибанул меня молнией по затылку. В глазах потемнело, и я тотчас разжала пальцы, чувствую, что теряю сознание. «Видишь ли, если в человеке есть магическая искра, услышала я пропадающее мужское шипение, то когда он умирает, она запускает в его жизни новый виток».